Глава пятнадцатая. Заботливый Майкл. На стене отразилось жемчужное сияние. Я без него знал, что в комнате небесная охотница. И сердце затряслось от радости. С минуту я не смел повернуться, прислушиваясь к ощущениям. Артемида оставалась не полностью проявленной, почему-то не переходя из божественного тела в земное. «Радуйся, Астерий, повернись, наконец!» — прозвучал в моем сознании голос. «Ты же знаешь, что я здесь. Разве не хочешь меня видеть?» «И тебе, божественной радости, прекраснейшая в двух мирах!» Я встал, повернулся к богине, источавшей жемчужный свет. «Разве такое может быть, чтобы Астерия не хотел тебя видеть? Я лишь ожидал, надеялся, что ты обратишься в тело, к которому я смогу прикоснуться». — Сегодня нет, астерии. Ведь мы увидимся очень скоро, в субботу. Не забыл храм Артемиды Берегущей на Гончарной. Я пришла всего лишь напомнить об этом и предупредить. Она наклонила голову, качнув белыми волосами. Сегодня в них было больше отблеска серебра. — О чем предупредить? — Мне хотелось скорее спросить ее об Айлин. Не терпелось узнать, услышали богиня мои молитвы. «О том, что если тебе будет тяжело, ты все равно обязательно приди!» Эти слова охотницы насторожили меня. Повисла тишина. Я смотрел на Артемиду, видя печаль в ее серебристых с небесным отблеском глазах. «Что-то плохое случится с Айлин?» – спросил я. Я знаю о твоих молитвах. Знаешь, что ты взывал, как слепию, только он не слышит. Гера куда-то его увела. Увы, на его помощь рассчитывать не стоит. Поэтому я говорю, что может случиться любой исход для человека, о котором ты просишь. Если случится плохое, то не замыкайся в себе. Все равно приди в храм. Ее голос в моем сознании стал тише и вкратчивее. Да, величайшая, я приду. Обещаю. Радость, недавно бившаяся в моем сердце, сразу исчезла. Артемида не будет говорить такие слова без особой причины. Уж я знаю богов. В своих речах они открывают гораздо меньше, чем могли бы открыть на самом деле. Мне удалось узнать, о чем было римское пророчество, сменив тему на другую, по-прежнему важную для меня, небесная охотница слабо улыбнулась. Я не ответил, думая о Байлин, о том, как жутко все поворачивалось, вспоминая прежние слова Геры. Знаю, тебе это важно, и ты хотел бы узнать скорее, продолжил Артемида, но увы, сейчас не время. Обещаю, я все скажу в субботу. Терпение тебе, Астерия, и удачи. Сказав это, она сложила руки прощальным жестом. Жемчужный свет вокруг богини начал бледнить и сама она растворилась в воздухе. После ее исчезновения я сел на подоконник, откинув штору и закурил. Глупая позиция для человека, который пережил не одно покушение, ночью в своем доме, на самом видном с улицы месте. Глупая, потому что моя смерть для кого-то остается важной целью. Ах да, интуиция. Она у меня есть, Но сейчас эта полезная, свойственная многим магам штука, придушена вестью, принесенной Артемидой. Нет, не той вестью, что римское пророчество теперь известно. Эта новость, конечно, вызвала бы много радости и, вероятно, приблизила меня к решению важнейших для меня вопросов. Но придушена теми словами, которые небесная охотница так осторожно донесла до меня относительно Айли. Теперь я знал, что моя любимая подруга не выживет. И безумно жаль, что я не смогу сказать ей даже нескольких слов, прежде чем смерть разлучит нас. Я решил не идти за ту школу. Дома посредством коммуникатора я мог гораздо быстрее освоить тот материал, который давали в школе. Пойду лишь в субботу, на предстоящую контрольную по биохимии. У меня даже возникла мысль, что в школу я ходил лишь из-за Айлин ходил чтобы больше видеться с ней, сидеть за одной партой, прикасаться к ней. Истинную ценность человека мы осознаем лишь потом, когда его нет рядом, и особо остро чувствует лишь тогда, когда понимает, что его, скорее всего, уже никогда с нами не будет. Не я докурил, усилием воли отодвинул отяготившие меня мысли и сел за терминал коммуникатора. Решил позаниматься час-полтора геометрией исчислениями Ерофеева. Астерий схватывал знания быстро, тем более школьные. Хотя основы многих миров заметно отличались, и в них могла быть другая физика, другая химия с иными свойствами веществ, непохожие математические системы, все равно я научился ловить то, что их объединяло. Научился понимать важные единые принципы и сопоставлять свои прежние знания с новыми. Поэтому за какой-нибудь час я вполне мог освоить материалы семи 70 уроков. Пока я занимался, трижды писнул Эйхос. Стало тревожно. Больше всего я опасался, что придет сообщение от дежурного палат надежды. Сделав несколько записей в тетрадях, я выключил терминал и позволил себе посмотреть сообщение на Эйхосе. На сердце чуть отлегло. Пришло лишь от графа Голицына, Ольги и Светланы Ленской. Поскольку я решил завтра не идти в школу, Жоржу Павловичу я ответил следующее. Добрейшего вечера, ваше сельство, и давайте тогда так, чтобы не мучить друг друга ожиданиями, завтра, 10.30, я буду у вас в директории. Пожалуйста, предупредите на пропускном пункте. Сообщение от Ковалевской было коротким, но приятным. «Как ты, граф, я с тобой целую!» И теплый звук ее поцелуя в завершение. Ленская неожиданно разговаривалась, недоумевала, как это могло произойти с Алиной, пересказала, какие разговоры ходят в школе вокруг этой истории и какие-то глупые сплетни обо мне. Перед сном, уже лежа, лежа в постели, я по обычаю просканировал состояние своего тела, внес необходимые коррективы и затем занялся прокачкой магических шаблонов. Особое внимание уделил маске лжеца и, вложенный в этот шаблон свежей заготовки сарума. Я проснулся по сигналу будильника. Первым делом рука потянулась к Эхосу. Там меня ждало лишь одно сообщение от Горицына. Приезжай, буду очень ждать. Сегодня я немного изменил обычный распорядок дня. Не пошел сразу в ванну а спустился в тренировочный зал и позанимался там минут сорок, до легкой усталости и незначительного пота. Потом бегом в ванну и на завтрак. Мама уже сидела за столом. Ксения как раз поднесла для нее кофе с бисквитом. «Доброе утро, ваше сеятельство!» Служанка расплылась широкой улыбке, уточнила, что мне подать на завтрак. Покачивая пышной грудью, удалилась на кухню. «Ты в школу опоздаешь?» Забеспокоилась мама, звякнув чайной ложечкой. «Нет, не опоздай, я в него не пойду. У меня после десяти важная встреча с Жоржем Павловичем», — известил я. Графиня, конечно, не стала возражать. А я после того, как наполовину справился с яичницей и беконом, негромко ее спросил, как у тебя прошел вчерашний вечер, была в гостях у Евстафьева? Она покачала головой. — А где ты была, мам? Я знал, что она приехала поздно, когда я уже лежал в постели. «Э, — Саш, что за вопросы? Она отвела взгляд, и мне многое стало ясно. — Ты была с тем молодым человеком, имя которого — Майкл. Я взял ру руку, мягко требуя ответ. Саш, почему тебя это так интересует? Она поднесла чашечку кофе к губам, не в сила скрыть смущение. Потому что мне не безразлично, происходящее вокруг тебя. Говори, да или нет, настоял я. «Э, да, я была с Майклом, он мне нравится, и не надо мне сейчас ничего говорить о Евстафье. Она отпила несколько глотков и стукнула чашечкой в людце. О чем вы с ним говорили? Я отправил в рот кусочек бекона. — Обо всем, даже о тебе. Майкл очень заботливый, говорил, что юноши в твоем возрасте очень сложны. Выражал понимание, когда я говорила, что мне бывает трудно с тобой. Спрашивал о твоих успехах в школе и планах. Мне с ним легко, Саш. Неожиданно разговаривалась она. Легко говорить, общаться на любые темы. Когда он узнал, как погиб Петр Александрович, то... Очень соболезновал, сожалел, что я так рано потеряла мужа и живу без крепкой опоры. Майкл чудесный человек, он понимает меня с полуслова. И он очень хорошо воспитан, необыкновенно галантен. Между прочим, он закончил два университета в Кембридже и Риме. Э -э После Майкла не хочется даже думать о Евстафии. Ты же сказала ничего не говорить о Евгелии Ивановиче и сама заговорила о нем. Я отодвинул тарелку, немного не доев завтрак. — Саша, все, больше не трогаем эту тему. Она снова схватилась за чашечку с кофе. — Где вы были с Майклом? — Я тоже принялся за кофе. — Мы ужинали в шикарном ресторане «Сады Вико» на Тверской. Это был очень приятный вечер. Елена Владимировна прикрыла глаза. «Кстати, если ты твердо решил пойти по стопам отца, то Майкл рекомендовал не ограничивать себя выбором имперских э, академий. Он считает, что разумнее рассмотреть академию в Бирмингеме. Там факультет боевых летающих машин с гораздо более высокой базой, чем в наших редутах». «А после ресторана ты поехала сразу домой?» «Полюбоводствовал я». «Саша, что за вопросы?» Графиня отодвинула блюдце и встала за стола. «Ты не должен меня об этом спрашивать!» сердито сказала она, повернувшись. Скоро шаги Елены Викторовны стихли в коридоре. «Ваше сиятельство, вам не понравился завтрак?» спросила Ксения, вышедшая из кухни. «Ксюш, все было вкусно. Просто я наелся, спасибо». Я подмигнул ей и тоже встал за стола. После часа занятий в своей комнате я заказал эрмик в извозе Лапинах и поехал на Таганку. Выехал намеренно раньше, чтобы до назначенной встречи с Голицином успеть в местечко, в которое я поначалу не собирался. Не собирался до утреннего разговора с мамой. А выйдя из машины, я остановился перед солидной дубовой дверью, под массивной вывеской из цискмой агентства Скуратова. Звонить не пришлось. Дверь тут же распахнул приветливый парень, примерно моего возраста. «Мне нужен Федор Тимофеевич Скуратов», — сказал я после короткого приветствия. «Прошу, прошу, господин». Он услужливо проводил меня в зал с длинным кожаным диваном, тучными креслами и негромко сообщил. «Э, «Федор Тимофеевич занят, у него клиент. Пожалуйста, подождите. Думаю, ждать придется долго. Может, желаете чай или кофе?» «Нет, спасибо». Я присел за скрипевшее свежей кошей кресло и взял газету со столика. «Если желаете, то Павел Геннадьевич свободен». Парень кивнул на дверь с табличкой «Гофман». «Павел Геннадьевич». Я отрицательно мотнул головой. «Мне был нужен именно Скуратов. Он должен был помнить меня. Мы заходили к нему, когда отец был еще жив». Также к нему, насколько мне известно, обращался Голицын. Прошло минут десять. Я не успел дочитать статью об очередном пришествии с дирижаблем в Южный вечер, едва не потерпевшим крушение в Египте, как дверь в кабинет Скуратова открылась из нее вышла пожилая дама в роскошной шляпе украшенной перьями опустила на лицо черную валь и торопливо застучала каблучками в сторону выхода федор тимофеевич я к вам сказал я вставая прошу широким жестом скуратов пригласил меня в кабинет не узнаете спросил я заходя ну ка ну ка он прищурился чуть наклонившись ко мне никак елецкий младший На лицо его начала наползать улыбка. — Именно. Вы же знаете, папы, увы, с нами нет. Теперь я снова к вам. Но уже без него и по иному вопросу. Я показал свой дворянский жетон, хотя в этом не было необходимости. Несколько минут мы поговорили о прошлом, вспомнили моего отца. Скуратов все-таки настоял на чае, убеждая, что у него имеется кое-что из самых превосходных сортов со Шри-Ланки. А потом я решительно перешел к делу. Федор Тимофеевич, мне нужно выяснить все возможное о двух господах. Первый – это некий Джеймс Лаберт. Он является то ли совладельцем, то ли еще каким-то влиятельным лицом в ночном клубе «Кровь и сталь» на Махровской. — Сразу скажу, интерес мой вовсе не праздный. Ребята из этого заведения пытались меня убить. — Вас убить? Он даже очки снял, удивленно, глядя на меня. — Уж не связано ли это как-то со странным убийством вашего отца? Ведь я слышал, на вас имелось еще какое-то покушение месяца два назад. — Вполне вероятно, Федор Тимофеевич. Я обернулся на звук открывавшейся двери. Эта история может переплетаться с тем, что случилось с отцом. Приветливый парнишка занес чай на широком китайском подносе. По результатам расследования полиции и канцелярии имперского Сыска был вердикт ограбления. Убийца объявлен в розыск и, конечно, не найден хотя у меня тогда еще появилось подозрение, что дело вовсе не в мелком ограблении и не в том, что отец был пьян и пошел прогуляться ночью по Болотницкой. Мама уже полгода начала подозревать, что дело о работе над арийскими секретами древних виман. Мы к этому вопросу, наверное, еще вернемся. И, может быть, вернемся к покушениям на меня. Я придвинул чашечку втянув ноздрями аромат шри-ланкийского чая. В этот момент мне вспомнилось, что отец говорил, будто основная часть секрета Виман как раз спрятана в пирамидах ариев на Шри-ланке. Потом? Что может быть важнее вашей безопасности, Александр Петрович? Снова удивился сыщик. Об этом я тоже озабочусь. Уж поверьте, необходимые меры принимаю. Но к вам я все-таки по другому вопросу. Как я уже сказал, мне важно выяснить все о Джеймсе Лаберти и некотором Майкле. Увы, не знаю его фамилии. Могу лишь сказать, что последние дни он часто бывал вечерами у барона Евстафьева на вечеринках. Думаю, это достаточная подсказка. При вашем профессионализме найдете по ней. Я сделал глоток очень горячего чая. Скуратов кивнул и полюбопытствовал. А Эвклит Иванович также так же балуется веселыми вечерами в своем поместье. А любит он это дело. Да, все так же. Гости, иногда танцы, иногда азартные игры. Всегда богатые столы и разные развлечения, сказал я, попробовав деревянной ложечкой мед. Моя мама часто бывает там, и буду откровенен, мне не нравится этот Майкл из-за интереса к маме. Есть подозрение, что этот интерес не совсем здоровый. — Понимаю вас, ваше сядьство. Скуратов сделал несколько записей на риске бумаги. Приступим сегодня же. — Ну, вот и хорошо. Задержался бы у вас, но очень спешу. Я сделал еще несколько глотков чая, затем вытащил из бумажника три сотенных купюры и положил на стол. — Ваше сядьство. Думаю, это будет излишним. Дело не слишком сложное. неуверенно запротестовал сыщик. «Пока еще не ясно, какое это дело». Я улыбнулся, вставая за стола. «Возможно, придется побегать». «Сразу предупреждаю, Джеймс Лаберт может оказаться человеком непростым и иметь высокие связи даже при ведомстве имперского порядка». «А Майкл, как говорится, темная лошадка». «Темная лошадка», — повторил Федор Тимофеевич. «Интересное выражение, если говорить не о бегах на ипподроме. Как я понимаю, они оба могут иметь британское подданство и, возможно, их объединяет еще что-то». «Очень может быть. Позвольте? Я взял со стола визитку с номера моего из «Да, конечно. И оставьте свой номерок для связи», — отозвался он. «Свой я написал на листке бумаги». Вспомнив про Эйхас, проверил сообщение. Слава богам, пока новых не было. Я вышел на улицу, жмурясь от яркого солнца, и думая, почему мысль о Скуратве мне не пришла раньше. И надоумил меня на нее именно Майкл. Не сам он, а желание понять, кто он такой, и оградить от него маму. Ведь под его влиянием Елена Викторовна в считанные дни из взрослой, довольно рассудительной женщины превращается в даму весьма легкомысленную. Что касается помощи Федора Тимофеевича, наверное, я смог бы без него выяснить все о Майкле и о Джеймсе Лаберте. Последний уже значился в моих ближайших планах. Другое дело, что я не смог бы получить информацию о них достаточно быстро и профессионально. Как это может сделать господин скурат Особенно, если учесть, что мне просто не хватает на все это времени. Я устроился на заднем сиденье мобиля и сказал заводчику. Теперь департамент перспективных исследований. Главному корпусу это на прокатной. Доехали мы минут за пятнадцать. Я глянул на часы. До встречи с Жоржем Павловичем оставалось еще минут десять. Но, полагаю, не страшно, если я побеспокоил раньше. Отпустив машину, я направился к ступеням здания. Зданию с высокими гранитными колоннами, гербом на фронтоне и причальной башней с широкой площадкой на самом верху. Несколько виман поблескивал на ней бронзой и полированной сталью в солнечных лучах. В просторном вестибюле почти никого не было, кроме трех охранников в синей форме и новенького робота уборщика модели Кира 345, ухаживающего за цветами в горшках. Я подошел к охраннику, просматривающему что-то на терминале. предъявляет дворянский жетон представился граф Елецкий, к освиятельству Голицыну, назначено на 10.30. Ждем, с ваше с утра предупреждены. Второй охранник, несмотря на грузное тело, довольно шустро вскочил со стула и проводил меня к двери подъемника, передав на попечение другому служащему. Поднявшись на шестой этаж, мы долго шли по проходу, с правой стороны которого располагались механизмы, назначения которых я не знал. С ними возились инженеры и механики в синих комбинзонах с нашивками Департамента перспективных исследований. Жорж Павлович встретил меня за бронзовой дверью с рельефом гермеса на самодвижущейся колеснице. Граф обрадовался, по-дружески обнял меня и повел в свой кабинет со словами. — Саша, как же так? Второй день не могу найти тебя. Есть о чем поговорить. Очень интересные новости. И, кстати, приготовься... Он остановился, круто повернувшись ко мне. — Я тебя очень удивлю.